Казалось, что ни на одном только поле сейчас так тесно, но и везде, в десятках и даже сотнях верст отсюда, земля стонет под ногами сгрудившихся ратников, и не найти нигде источника холодной чистой воды, который не был бы замутнен кровью, и не сыскать пяди травной или столченной копытами Не чавкающий как жижа на скотном дворе. И многие, не выдержав такого напряжения, кричали от ужаса и рвали на себе одежды. Айные падали без сознания от удушья или теплового удара. Айные теряли рассудок. Что ж ты торопишься так наглая смерть? Умереть не успев слова крикнуть. то заветное, которое всю жизнь носил в себе и все ждал нужной минуты, чтобы, смущение одолев, сказать его чистое и доброе, не успев даже рассмотреть в лицо того, кто убивает, не успев и на друга оглянуться, что рядом стоял тяжко дыша, не успев охнуть, удивиться, пожаловаться, заплакать, вспомнить о матери, не успев, вспомнить о деревенишке своей, об отцовом сосновом скобленном столе, о зеленой лесной речке, о рыбных веселых ловах, ни о чем, ни о чем, ничего-ничего не успев в жизни этой, пронесшейся светлой тенью, не успев и молитву сотворить коченеющими губами. Не успев. «Смерть сегодня спешила, как никогда». Лошади шарахались от мертвых тел и в суматохе давили живых. Лишь на отдельных участках поля конные лавы имели возможность вступить в ближний бой с вершниками врага. Но и тут неимоверная скученность не позволяла ни тем, ни другим резко продвинуться вперед, отсечь на большой скорости одни полки от других или произвести боковой обхват. Особенно это вынужденное полуубездействие конных отрядов досаждало Мамаю и его Мурзам. Нанесение неожиданных боковых и тыловых ударов превосходящими силами конницы было всегда еще со времен Чингисхана, излюбленным боевым приемом монголов. И часто именно такие удары решали исход сражения. Сегодня для подобного действия у Мамая совсем не было места, и он чувствовал себя как охотничья птица с плотно перевязанными крыльями. С одной стороны мешали дон, впадающие в него речка и дубравы, растущие по ее склонам, с другой — непрядво, с ее оврагами и текущими по их дну притоками. можно было надеяться только на разрыв русской стены в середине или на стыках ее тулово с полками левой и правой руки. Но истекал уже второй час после полудня, а ордынские тьмы почти нигде не продвинулись вперед более-менее заметно. Иногда в разрывах пыльной мглы в двух с половиной или трех поприщах от холма Мамаю виделись колеблющиеся в столкновениях, как травы под ветром, толпы, и оттуда доносился сдержанный рокот боя. Иногда доскакивали на холм вестники от Мурс и докладывали, что убит еще один русский князь или боярин. Но про Дмитрия ему почему-то ничего не говорили. И про Серпуховского князя он ничего не знал. и про то, где находится хитрый волынский князь, вестники помалкивали. Мамай не мог не догадываться, что крупные потери имеются и в его тьмах. Потому хотя бы, что мало-помалу сплошная лава его подданных сползала с холма, и значит, задние занимали место передних, но куда же девались передние – Если до сих пор не было, не видно, ни слышно, чтобы противник хоть где-нибудь показал спину, побежал. Как будто там впереди бесперебойно действовала страшная давильня, поглощавшая его мамая пехоту и конницу. И если не предпринять каких-то неотложных мер, то так будет продолжаться не один час. И с чем он тогда останется? Поле оказалось вовсе неподходящим для такого боя, какой он хотел навязать русским. И он недоумевал, чем это поле могло привлечь русских и почему они решили ждать его здесь, если только все это не произошло случайно. То, что он не может сейчас захватить русских в мешок с помощью боковых ударов, конечно, обидно, Но, впрочем, не такая уж и великая беда. Русские так сидят в мешке. По бокам у них поросшие лесом овраги, за спиной река. Надо их притиснуть к берегу и спихнуть в воду. Но чтобы исполнить это, надо сначала разодрать русское тело на части. Распороть грудь или отхватить от туловища какую-то одну руку. Это и сделает сегодня хищная ордынская птица. Недаром боковые полки в войске степняков именуются «крыльями», как звались они в век Тимуджина и в век Батыя. До сих пор солнце светило в лицо русским, и это было на пользу Мамаю. До сих пор ветер также дул им в лицо, нанося на русские ряды тучи пыли. После двух с лишним часов битвы солнце сильно подвинулось в небе и уже не било русским в глаза. Но ветер по-прежнему гнал на них душную мглу, от которой слепило глаза и першило в горле. Мамай двинул свежее подкрепление в самую середину поля и усилил конницей правое крыло, нависавшее над русским полком левой руки. Нагнетенность противоборства больших срединных полков достигла предела. Ратники изнемогали от жажды. Они никогда еще, кажется, не стояли в такой тесноте на земле, как стояли сейчас. Самые бывалые и старые из них никогда сами не участвовали и ни от кого не слышали о сражении, которое бы так долго длилось, как это. И никто из них не мог уловить в воздухе, в криках воевод, в свирепо неумолимых лицах врагов, хотя бы маленький щадящий намек на то, что исход всему этому уже недалек. Где ты, великий князь Московский? Это чудо, если выйди наперед, ты до сих пор еще держишься в седле. Подай же о себе знак, крикни, чтобы передалось предам, живой, живой. «Почему ты молчишь? Где твой шелом золоченный посверкивает?» «Но нет, ты ведь оделся в простое, как в море людское канул. Ни враг, ни свои тебя не отыщут, ни живого, ни бездыханного не признают во мгле. Подай же голос, отзовись по имени, почему молчишь?» Князь Полоцкий Андрей Ольгердович, в числе иных воевод, стоявший в полку правой руки, несколько раз сильно оттеснил ордынцев, и его воины горели нетерпением погнать врага по-настоящему, так что он иногда с трудом сдерживал их порыв. Искусный воитель он видел, что увлекаться опасно, что податливость степняков на его стороне обманчива. Большой полк стоит недвижимо, и вся сила ордынская пала на его середину, и лежит, желая ее разомкнуть. Если полк правой руки вырвется сейчас вперед, сразу ослабнет стык с серединой, и тогда ордынцы непременно кинут сюда конницу, пробьют брешь, потеснят большой полк сбоку, а то и в тыл ему попытаются зайти. Может, они и поддаются на своем левом крыле для виду, чтобы выманить на себя старшего Ольгердовича. Потому князь Андрей и поглядывал благоразумно на русскую середину. Как она? Вот если там вдруг ослабнет давящий напор Ордынской стены, и большой полк, в свою очередь, начнет все более и более теснить ее, тогда... Но там пока что такого движения не обещалось. Наоборот... Видно было, с каким неимоверным напряжением, то прогибаясь, то вновь выравниваясь, русская середина держит на себе кромешную тяжесть отборных Мамаевых полков. Андрей Ольгердович не мог видеть событий, происходивших на противоположном от него левом краю поля. Зато очень хорошо был виден этот участок битвы князьям Владимиру Андреевичу и Дмитрию Михайловичу Боброку. Их засадный полк, как зашел еще в тумане в Дубраву, так будто бы и врос в нее. С тех пор до начала сражения миновало не менее трех часов, и от начала его почти три. Ратники явно утомились бездействием. Но от князей воевод не исходило пока никаких распоряжений. Князьям было все-таки легче, чем большинству, потому что они видели своими глазами, что там происходит. А большинство, ничего не видя, еще пуще возбуждало в себе беспокойство разноречивыми слухами и тем отдаленным ворчанию громоподобным звукам, которое раз от разу доносило до них порывами ветра. Тыловые части, вступивших в сражение русских полков, сдвигались все дальше и дальше мимо Дубравы, постепенно заволакиваясь мглой. Изредка она расточалась, и тогда далеко впереди, над колышущимся тростником копий, различался большой великокняжеский стяг, множество полковых стягов, хоругви, выносных походных икон.